Страница 244. Письмо 192. Жоржу Дюма. Перевод с французского. 1892 год. Апреля 1. Москва. Милостивый государь, уже довольно давно я отложил в сторону ваше письмо, чтобы на него ответить на досуге, но до сих пор у меня поистине не было времени. Примечание первое. Я думаю, что вы совершенно правы, предполагая, что перемена, о которой я говорю в исповеди, произошла не сразу, но что те же идеи, которые яснее выражены в моих последних произведениях, находятся в в более ранних». Эта перемена показалась мне неожиданной, потому что я неожиданно ее осознал. Мне кажется также, что ваша мысль рассматривать книгу о жизни, как поворотный пункт, вполне верна. Я очень желал бы помочь вам в вашей работе, примечание второе, но, к сожалению, не могу этого сделать, так как не имею времени и не знаю, как за это взяться. Примечание второе. Примите, милостивый государь, и далее многоточие. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо французского профессора философии Жоржа Дюма от 9 марта 1892 года, в котором тот выражал свое удивление высказанной в исповеди мысли, что в 1877 году у Толстого произошел перелом в мировоззрении. Я полагал, писал Дюма, что принципы вашей моральной философии находятся в Анне Карениной и даже в Ане и Мире. Смотри том 66, страницу 189. Второе. Дюма готовил обширный труд о морали Толстого под названием «Толстой и тля философии де ламо Париж 1893 год». Конец примечаний.